Отряд продолжил движение на запад. Растительности здесь было меньше. Словно тут то расчищал себе пространство для возведения хоро Но так и не завершил начатое дело. Деревья держались кучками. Все чаще попадались открытые пространства, затопленные болотами и окутанные туманами. Это был, пожалуй, самый прямой путь на научную станцию РАДСОВ. Станция располагалась в отделении от центральной части зоны. Место расположения выбирали из целей безопасности. До радуги функционировала база интарь. Однажды, при проведении научных опытов, один из экспериментов вышел из-под контроля и погиб практически весь персонал. Причиной тому было выведение огромной особи псевдоплоти. Инцидент замяли, но базу решено было перенести подальше от объектов изучения. Территория, где располагался янтарь, представляла собой болотистую местность, пересеченную множеством деревянных мостов. Со временем болото поглотило единственную дорогу, по которой ученые могли добраться до базы на транспорт. В настоящее время база заброшена и не функционирует. Новая группа ученых обосновалась на радуге. Здание корпуса было значительно больше стены выше, а система безопасности самая лучшая, которой могли бы позавидовать даже военные. И, конечно, они завидовали. Государство не жалело средств на научной разработки, поэтому у военных возникло чувство финансовой ревности. Они не понимали, почему ученых финансируют лучше, чем их самих, тех, которые принимают непосредственное участие в безопасности ученых. И приказы ученые получали не от военных, а от государственных уполномоченных лиц. Рыжему доводилось бывать в этих краях всего лишь один раз. Он издали видел янтарь. Но с тех пор все сильно изменилось, и он не узнавал местности. Грач и сам был тут нечасто. Он старался держать от болот подальше и пользовался другим путем, чтобы попасть на радугу. Грач вел группу вперед, выбирая наиболее безопасный маршрут. Под ногами хлюпало, местами попадались глубокие затопленные ямы и полузнившие деревянные мостики. Грач вооружился длинным шестом и прощупывал глубину. Однако ежу Все-таки посчастливилось провалиться по пояс в одну из ям. Хорошо, что он не успел намочить оружие, вовремя подняв руки вверх. Ему помогли выбраться, и отряд продолжил движение. Чем дальше углублялась группа в болото, тем гуще становился туман. Вообще, болото – место небезопасное. Ученым, живущим на Интере, было удобно изучать зону. Когда объекты изучения находились практически за стеной, но после инцидента все, кому удалось остаться в живых, сгинули на болотах. Никого найти не удалось. Зато на болотах был один плюс. Аномалии было проще выявить по мелкой рябе на воде. Туман был очень густой, и отряд без труда распознавал аномалии. Из тумана стало проявляться что-то большое и темное. Грач остановился и поднял руку вверх. Идущие за ним долго остановились, прижав к плечу оружие. Темный объект не двигался. Черт, не хотел я на янтарь выйти, произнес грач. Похоже, все дороги ведут сюда. Группа, приготовившись к отражению любой атаки, двинулась вперед. Впереди из тумана проступило мрачное здание, когда-то бывшая научная станция янтарь. Край болота практически уже завоевал территорию, около покосившейся и давно не функционировавшей автоматических ворот станции. Забор был невысоким и в некоторых местах взмятый. Защитная проволока на заборе по периметру во многих местах была порвана и свисала со стен словно загадочные металлические лианы. Запах запустения витал в воздухе. Дверь в открытый основной блок станции была открыта настежь. Отряд занял боевые позиции около основных ворот во двор. «Прошло не так уж много времени», сказал Рыжий. — Я помню это место. Теперь тут все по-другому. — Нам нужно отсюда уходить, и как можно быстрее, — ответил врач. В дверном проеме что-то мелькнуло. «Там что -то — Там что-то есть! — указывая на дверь, сказал он. Раньше там был тайник братства, где хранилось оружие. Теперь, похоже, тут обосновались мутанты. Нужно уходить. Из ближайшего гаража послышался орех и хлопнув дверью, Так что едва не слетела с петель, во двор выбежал пседо-гигант. Он был здоровым и внушал страх своей мощью. Удар только одной рукой мог бы быть для любого человека фатальным. Сам же он был похож на здоровую лысую обезьяну, у которой голова растет прямо из туловища. Не стрелять, приказал Грач, долго с недоуменно посмотрели на него. Псевдо-гигант остановился и стал вертеть своей головой с маленькими ушами. Грач медленно попятился назад, отступая ближе к выходу из воров. Мутан поднял нижнюю часть пыловищей земли и медленно засеменил группу. Тихо-тихо, приговорил грач. Спокойно. И тут из-за спины неожиданно раздались автоматные выстрелы, а потом к ним присоединилась автоматная очередь других орудий. Псевдовиганц реагировал довольно быстро. Он побежал на атакующих. Грач, стоявший на его пути, едва успел отскочить в сторону. Долговцы ожесточенно расстреливали псевдогиганта. Пули оставляли в нем дырки, но особого вреда не причиняли. Подбежав, мутант с хорошего размаха ударил мощной рукой, снеся часть ворот. Один из долговцев попал под удар, и его силой подбросило вверх. Пролетев несколько метров, он упал и больше не шевелился. Псевдогигант был здоровым, однако вследствие этого неповоротливым. От второго удара долговцам удалось увернуться. «Сюда!» — кричал Грач, махая рукой. «Сюда скорее!» Прекратив стрельбу, бойцы, увернувшись очередного удара, побежали к Грачу. Псевдогигант медленно повернул голову в сторону убегавших. Грач направил группу в ближайшие постройки. Псевдогигант уже бежал, преследуя беглецов. Сталкер заскочил в бок с последним, когда в дверном проеме вместе с дверью вылетел, и в помещение просунулась здоровая рука. Сделав ковырок, он ушел вправо. Рука остановилась, перебирая тремя большими морщинистыми пальцами. Конструкция бокса не позволяла псевдогиганту просунуть руку далеко вовнутрь. Хоть какое-то время они в безопасности. И тут горяча накрыло. «Идиоты! Зачем вы это сделали? Кто вам сказал стрелять?» «Ну, он подошел очень близко!» – начал было ворон. «Он мог нас вообще не заметить!» Орал Грач. «Он тупой и медлительный мутант, у которого ко всему проблемы со зрением. И зачем вы устроили пальбу?» Грач ну, попавшую под ногу в банку и сел на какой-то стол. «Думаете, зона это вам просто так? Можно по ней бегать и убивать мутантов?» Он сделал паузу. «Да туда, куда мы направляемся, встретят нас не просто тупые животные. Зона меняется, в ней меняется все. «Возьмите, к примеру, этого здоровяка!» Он указал длинную сторону выхода. «Он большой, тупой, но попробуй теперь только выйти отсюда, и он тут же превратит вас в лепешку!» И, как подтверждение его слов, металлический корпус бокса прогнулся волной под тяжестью мощных ударов сверху. «А может, к его ракетнице?» спросил аталан «Попробуйте и разлетитесь тут же к чертовой матери!» Рыжий замолвил слово. Ну, погорячились. Нас ведь тоже можно понять. просите это у того бойца, что лежит сейчас поколоворот. В комнате повисла тишина. Я требую, продолжил Грач, чтобы во время нашего похода, по крайней мере, до условленного места, все исполняли мои команды. Но, начал Рыжий. И никаких но, оборвал его Грач. Иначе мы до радуги не доберемся таким образом. У вас свои методы, у меня свои. И именно поэтому я до сих пор еще жив. Никто не мог ничего возразить. Пыл горача быстро спал. Теперь нам нужно как-то отсюда выбраться. Сказал он более спокойным голосом. Ваши идеи. Идей никаких не было. Все стали осматривать помещение. Судя по кафельным стенкам которые стали видны в свете фонаря, включенными сталкерами, изогнутым столом и прозрачными разбитыми стеллажами, можно было сделать вывод, что они находятся в медицинском отсеке. И глядя на инструменты, ответ на вопрос, кого тут оперировали, подал сам собой. Спайк поднял удлиненный зажим и стал его рассматривать, вертя в руках. Бокс представлял собой две небольшие комнаты. из Одной из них шел в коридор в центральный корпус. Но дверь была заварена. По крыше прокатилась очередная волна удара, на этот раз сильнее. Металлический каркас заскрипел, и сверху стали сыпаться куски металла. Рыжий подошел к врачу. «Если постараться, мои ребята смогут вскрыть эту дверь. Это бесполезно. Коридор частично осыпался, и все гигант нас заметят. К тому же, навряд ли... Эту дверь заварили просто так. У нас мало времени. Он успеет тут все разнести к чертовой матери, прежде чем твои ребята успеют скрыть эту дверь. Больше шансов пробиться через выход. Двое могут отвлечь гиганта, пока другие выберутся за пределы станции. Пока что это лучшее, что можно придумать. Но ты должен понимать, что скорее всего эти двое погибнут. Готов ли ты взять под свою ответственность смерть еще двоих? Рыжий помолчал. Пойду я и еще кто-нибудь. Если я погибну, руководить отрядом будет вора. Но ты должен сдержать обещание и довести группу до цели. Твоё решение, как и договорились, я доведу. Рыжик кивнул сталкеру и пошел собирать свои. Он рассказал суть задуманного. Нельзя сказать, что план получил одобрение, другого выхода не было. А приказы не обсуждаются. Почти все изъявили желание стать приманкой вместе с Рыжим. Выбор был сделан с помощью жребия. Длинную вытянул енот. Крыша опускалась вниз на глазах. В рваные дыры крыши было видно серое небо небозон. Периодически мелькало тело псевдогиган. От его мощных ударов все находящееся в боксе содрогалось и падало на пол. Еще чуть-чуть и вся металлическая конструкция погребет отряд под руинами. Отряд рассредоточился около стен поближе к выходу. Как только рыжий и енот отвлекут внимание на себя и ретируются на как можно дальнее расстояние от выхода, грач уведет группу с территории станции. Бойцы приготовились около входа, проверяя напоследок автоматы Сверху стоял страшный грохот. «Три, два, сэр, сэр!» Стараясь перекричать шум, к подбежал один из бойцов. «Во второй комнате есть проход, ведущий вниз. Может быть, не стоит рисковать?» «Там пролезть можно?» «Да, только неизвестно, куда он ведет!» Рыжи перевел взгляд на грача. «Но что, рискнел? «Жизнь в зоне, сама по себе уже риск. Одно из двух, либо этот ход ведет к главному зданию, либо за пределы станции». Крыша уже почти стала доставать до головы. Бойцы, пригибаясь, направились к люпу и стали по одному спускаться по лестнице в темноту. Внизу зажигались... Усиленные фонари, вследствие полной темноты в туннеле. последним спустился рыжий ирач. В тоннеле пахло сыростью и пылью. Кругом была мгла. Когда глаза присмотрелись, бойцы обнаружили достаточно просторный проход, в котором могли бы разойтись двое человек, не притесняя друг друга. Туннель ввел в одну сторону. Поэтому с выбором пути ошибиться было нельзя. Сверху раздался зимний грохот падающего металла и бетона. Конструкция не выдержала и обвалилась под натиском мутанта. Из открытого люка полетела цементная пыль. Осторожно, отряд стал продвигаться вперед, беря на мушку каждый угол. Тунель свернул всего лишь несколько раз. На углу лежало тело, от времени оно было неузнаваемо. Белые обрывки халата, свисавшие из сухих плеч, уже совсем потемнели. Бойцы аккуратно обошли это место и двинулись дальше. Впереди показалось разветвление один вход закончился тупиком с толстой железной двери второй уходил дальше отряд пошел по второму вскоре вдали появился свет и бойцы выключили фонарь Фонарик заканчивался решеткой на которой висела цепь замком замок слетел на землю от сильного удара приклада решетка со скрипом открылась и группа вышла на свет станция оказалась сзади нам нужно забрать товарищей. без интонации сказал рыжий Понимаю, ответил Грач. Отряд пошел в сторону ворот, где все начиналось. Боец лежал во дворе, схватившись за бок, тихо станал. Сердогигант был увлечен разбрасыванием остатков от медицинского бокса. В стороны разлетались листы металла, балки, куски бетона. Он явно пытался отыскать беглецов. Пользуясь его занятостью, ворон подбежал к Долговцу и поволок, схватив за край комбинезона. В помощь к нему присоединился рыжий. Вдвоем? Они очень быстро вытащили бойца за ворота базы. Долговцы отступили. Тот что-то бессвязно бормотал, и из уголков его рта шла кровь. Лицо бойца сильно опухло. Удар был очень сильным, в лучшем случае переломанный кость «Держись, дружок, мы вытащим тебя отсюда!» Взяв руку бойца, проговорил рыжий. Боец боролся сколько мог, затем закрыл глаза и сделал последний в своей жизни вздох. Долговцы стянули капюшоны. «Когда уходит кто-нибудь из братьев по оружию, всегда больно». Долговцы молчали, на душе у всех было погано. С территории станции послышался сорев. Это кричал разочарованный псевдогигант, не нашедший обидчиков. Грач положил руку на плечо рыжему, сидевшему около тела товарища. «Нам пора», — тихо сказал он. «Поднимай ребят». «Мы просто так его здесь не бросим», — отозвался тот. «Мы не можем его взять с собой». Ему уже ничем не помочь. Мы спрячем его и позже заберем. И с почестями похороним по-людски. Долговцы подняли тело, и отряд вернулся к тоннель. Бойца завернули в плащ на и бережно положили в тоннель, после чего решетка была заварена, дабы его вечный сон не потревожила, никакая мерзость зоны. Отряд двинулся дальше, как и договаривались. Долговцы во всем слушались врача. Когда он им говорил замереть, они замирали, когда речь ложилась, и так всю дорогу. В станции Радуги они вышли к закату. На фоне заходящего солнца научная база выглядела величественно. Во всем чувствовалось более основательное укрепление. Главное здание станции Радуга было крупнее, чем на интере, более массивные и высокие стены. В окошке видеофона появилось строгое лицо круглого. А, это ты, играч. Да почему так поздно? Что случилось? Да, случилось, и это срочно. А что это за люди позади тебя? Это бойцы Долга, они со мной. Стоп, стоп, какие еще бойцы Долга? С каких это порты дружишь с Долговцами? Ты не понял, у нас есть общая проблема. А я чем могу вам помочь в проблеме? Это касается не только нас, но и вас, тебя в частности. Это угроза всему живому. Это проблема всех людей, находящихся в зоне. Круглов явно задумался. «Что ты говоришь такое?» Неуверенно спросил он. «Проблема зеркал, помнишь? Ты сам не говорил об этом». Круглов помолчал. «Тебя я впущу, но их не могу. Это противоречит правилам станции». «Без вашей помощи нам не справиться», вмешался в разговор рыжий. «Вы знаете повадки зоны? Лучше нас!» «Они помогли отбить хомяка!» — заявил грач. «И уничтожить группировку мародеров, от которых, кстати, погибли ваши люди!» Круглов потеребил левую бровь. «Ладно, заходите. Бокс номер четыре!» Группа проследовала через главные ворота в просторный двор. По сравнению с янтарем эта станция впечатляла размахом. В свете вечерних фонарей блестели металлические стены, из усиленного сплава. Найти четвертый бокс не составило труда. Грач здесь уже бывал раньше. Они зашли в автоматическую дверь и оказались в округлой белой камере. Слева за стеклом показался ученый, судя по всему, кругло. Он помахал им рукой, сконфуженно улыбнулся и поднес губами микрофон. «Э, придется пройти дезинфекцию. Мало ли, какую гадость вы на себе притащили. Не обижайтесь. Такую процедуру проходит весь персонал. А оружие выкладываете в лоток слева. Здесь оно вам не понадобится. Долго в переглянулись и начали выкладывать оружие. Хорошо. Вновь раздался голос другому. Будет немного странное ощущение, но это нормально. Не пугайтесь. Он включил какую-то установку и по комнате словно прошли лазерные лучи. В теле начало слегка покалываться. Но не прошло и полминуты, как процедура закончилась. Все, радостно сказал профессор. Проходите дальше. Передние створки раскрылись, и группа попала в светлое помещение. На встречу вышел сам профессор и пожал всем руку. К сожалению, не могу всех разместить в настоящий момент. Пока придется расположиться в холле. А с вами тремя мне придется поговорить поподробнее. Кругло, Грач, Рыжий и Ворон зашагали по длинным коридорам и вскоре оказались в просторном кабинете. Профессор предложил сесть. Так что вы хотите сказать, молодые люди? Вы, кстати, не с болот идете, а то там на Инторе псевдогигант поселился. Мы его большим попочной зовем. Рыжий изложил свой рассказ, начиная про пропажей речи при штурме завода. Грач поведал о нападении мутантов на их поселок и о том, как узнал о предателе сталкерском братстве. Теперь понятно, как вы сроднились, Сделал заключение Круглов. Все это крайне интересно, действительно. В последнее время активность мутантов сильно увеличилась. В основном это проявляется вблизи Чернобыльской АЭС. Мутанты стали более хитрыми, это факт. Стали объединяться в стаи, группы. Поведение их стало более неординарное и неожиданное. Мутанты также непредсказуемо стали проявляться в различных местах зоны. Причем, Есть основания полагать, что тенденция их появления напрямую связана с так называемым эффектом зеркал. Можно немного об этом поподробнее. Это такое явление среди ученых называется эффект зеркала или эффект зеркал. Явление до сих пор не изученное. Но суть примерно такая. Порождаемое явление образуется на каком-либо объекте, будь то дерево, забор или стена, как в вашем случае. Он посмотрел на Рыжину. Мы полагаем, что это своего рода преломление физического пространства, подобно, подобно вратам, через которые можно пройти, и это как-то связано с мутантами. Формально никто не знает, что по ту сторону зеркала. Мы посылали туда образцы роботов, но все бесследно пропадало. Около зеркала фиксируется сильное поле. внешнее зеркало напоминает прозрачную водную гладь. Однажды посланный робот был найден, спустя несколько дней, далеко от места появления зеркала. Он был сломан и сильно заляпан грязью. Однако запись, сделанная роботом, обрывается в момент его прохождения через зеркало. После этого случая одному из наших сотрудников удалось пройти сквозь зеркало и вернуться обратно живым. По его утверждениям, с другой стороны он оказался в темноте. Не было видно ничего. Основная гипотеза зеркала, как портала, вполне может объяснять появление в различных местах зоны большого числа мутантов. Возможно, кто-то или что-то контролирует потоки мутантов, но это лишь предположение. Кстати, у какого завода была ваша зачистка? Звезда? Так, посмотрим. Круглов подошел к стене, нажал на клавишу, и из стены появилась панель с картой зоны. Карта была утыкана красными точками. Это зоны появления зеркал. Где находится звезда? Рыжий подошел к карте, достаточно быстро сориентировался в обозначениях и показал пальцем. Круглов отметил место интерактивной указкой. Это меняет дело, сказал он. Вы посмотрите, что получается. Круг замыкается. Если их соединить и провести прямые, то образуется зона, которая, скорее всего, объединяет все эти зеркала. Теперь можно с точностью до 98% сказать, что существует что-то, объединяющее эти зеркала. И выходы из них ведут из одного места, находящееся в этой зоне. Он обвел указкой. И мутанты, скорее всего, появляются именно отсюда. То есть, вы хотите сказать, что все, кто попадет в эти зеркала, оказываются с той стороны в этой зоне? Похоже на то. Но зона обхвата большая. Это несколько энергоблоков Чернобыльской АЭС, включая разрушенный реактор и потрескавшийся саргофаг четвертого энергоблока, где была авария. Там сильно фонит. Если ваш друг попал в четвертый, то шанс на его спасение нет. Надеюсь, это не так. Круглов ничего не ответил. Нам нужно срочно собираться и созывать всех. Нужно покончить с этой заразой. «Просто так вам туда не попасть, мутанты около ЧАС не подпустят вас близко», и поймав упростительный взгляд, долговцев добавил. «Туда даже военные не суются. Как я уже говорил, мутанты теперь пошли другие, зона меняется. Простыми пулями вам их не взять». «Спасибо за помощь», — сказал Рыжий. «Но у нас нет выбора, по крайней мере попытаемся. Если мы их не остановим, то людей в зоне очень скоро не останется». А военные кордоны будут сметены. Зона станет еще больше. Круглов задумался. Я попробую вам помочь, но ничего не обещаю. Дождитесь меня здесь. Круглов вышел из кабинета, и его шаги смолкли в коридоре. Рыжий связался с базой. Отсюда связь была прекрасной. Одно слово. Станция. Все свободные отряды в окраину Припяти. Квадрат Дестия до распоряжений. Два квада остается на защиту лагеря. вооружиться как на войну. Конец связи. Минут через двадцать подошел Круглов. Ну-с, игриво сказал он. Начальник станции дал добро. Вы, Рыжий, похоже, популярны в зоне. Сейчас мы пройдем с вами в нашей лаборатории, где немного модернизируем ваше оружие. Четвером они прошли по длинному коридору, который закончился лифтом. Профессор нажал на кнопку, и кабина поехала вниз. Через решетчатые двери можно было разглядеть, как кипит работа в лабораториях подвального уровня. Долговцы были поражены размахом станций. Лифт опустился на два этажа под землю, а потом последовали все те же длинные коридоры. Тут у нас изучают различные возможности артефактов. Он там, Круглов указал на ровной огромной цилиндре, изучают свойства артефактов с помощью робота. Также моделируются и создаются аномалии. Вместе с этим проводятся опыты по ликвидации аномалий. Для каждой свой способ. Дальше по коридору раздался непонятный кричит какого-то животного. Поймав на себе вопросительный взгляд, Долговцев Круглов пояснил. Да, некоторые из представителей мутантов тоже здесь изучаются. Изучая технологию адаптации мутантов к жизни в условиях зоны, можно сделать вывод, как мутантам удается выжить. Из компонентов некоторых мутантов мы производим радиационно-выводящие препараты и некоторые другие. Это не опасно для станции, поинтересовался город Мы используем усовершенствованную систему безопасности. Если что-то и пойдет не так, то автоматически система моментально среагирует и блокирует часть сектора шлюза. По ходу движения бойцы стали замечать переборки, которые разделяли коридор. За толстым бронированным стеклом работали люди в белых халатах. Один что-то вертел в руках, другие копались в каком-то оборудовании. По коридорам мимо проходили ученые в рыжих комбинезонах с зеркальными шлемами на голове и перчатках, и металлических боксах в руках. Вскоре они дошли до конца коридора. Белая дверь бесшумно отъехала в сторону. Группа прошла в белую комнату напоминавшую стрельбищу. Как я и говорил, начал кругу, мутанты, скажем прямо, наглели. Как показывают их изучение, эволюция на лицо. Они поумнели. Не все, конечно, но вокруг Чернобыльской АЭС образовалось своего рода ореол Куда попасть не так-то просто. Пока никто не может сказать, с чем это связано. Возможно, какое-то поле Блисявец воздействует на них. Выдвинуто множество теорий. Но факт остается фактом. Теперь даже обычного кровососа голыми руками не возьмешь. К тому же мутанты научились извлекать пользу из артефактов, превращая их в свое оружие. Одна из целей наших разработок – изучение артефактов с точки зрения военных применений. Стоит напомнить, что информация строго конфиденциальна, и распространять ее за пределы станции запрещено. — Гонка вооружения, — предположил Рыжий. — Что-то вроде этого, — ответил профессор. Матанты и люди – кто кого. Конечно, для поддержания статуса с сильной стороны данные исследования проводятся в рамках проекта государства. Вот почему военные обижаются, – заметил Грач. Да, их урезают в нашу пользу. Они этим недовольны. Хотя, по сути, мы занимаемся разработками для Минобороны. Круглов подвел группу к стойке с закрепленными на ней пулеметом. Итак, Представьте, что это ваше оружие. А это, он указал на бетонную панель, подвешенную на металлическом зажиме, мотан. И вы решили отнять жизнь у этого злобного порождения зоны. Он нажал на спусковой крючок, пулемет застрочил оглушительным звоном. На бетонном планшете стали оставаться следы от попадания пули в бетон. Когда пыль осела, все увидели выбоины на панели. Неплохо, сказал Рыжий. Да, но для мутантов новых мутантов. Вы понимаете меня? Это не помеха, чтобы вас уничтожить. А вот другое дело. Он подошел к точно такому же пулемету. Обратите внимание на эту металлическую колбу. В ней содержится артефакт R-340. Нормальное название еще не придумали. Основное его свойство увеличение, либо уменьшение направленной силы. В данном случае силу нам нужно увеличить. Профессор что-то повернул на ручки. «Внимание!» Сказал он. С этим пулеметом он проделал то же самое. Но на этот раз планшетка не просто покрылась выбоенными отходами. Она стала крошиться, и через несколько секунд от нее стали отлетать бетонные куски. Грач присвистнул. Но треск пулемета заглушил его свист. Долговцы явно были под впечатлением. «Ну как?» спросил довольно кругло это обычное оружие в совокупности с артефактом именно впечатляет он сделал паузу и это не предел можно например продлить траекторию пули или увеличить взрывную мощь обычной гранаты да мало ли чего крайне интересно вам очень повезло проблема мутантов стала действительно остро от начальника станции получено разрешение А я полагаю, в свою очередь, разрешение получено свыше. Модернизировать ваше оружие для борьбы с мутантами с одним условием. После выполнения операции все образцы артефактов должны быть сданы обратно на станцию. Вам необходимо уничтожить источник агрессии. Пусть бойцы оставят свое оружие на ночь, и наши ученые превратят их в смертоносные уникальные вещицы. В это время вы можете подкрепиться и передохнуть на станции на минус первом этаже. Мой помощник проводит вас и ваших ребят. Ночью УЧС все равно делать нечего. А там будет время бойцам передохнуть. Мы дадим вам колбас Р-340. Сам артефакт вы можете разместить под стволом автомата. У тех, кто сегодня не с вашей группой, по крайней мере, мощность пушек вы увеличите. Да, установки артефактов, они должны находиться в закрытом состоянии и в металлических боксах. Костюмы. Вам тоже доработали. Вкрапят пластины устойчивой к радиации. Если попадете в четвертый энергоблок, немного времени у вас будет. Поскольку вы не знаете, в каком из энергоблоков искать вашего товарища, то вам придется обследовать их все, один за другим. Времени на это уйдет много. Круглов сделал большую паузу. «Да!» И вот еще что. Со стороны Припяти около заброшенной родной выработки, уже который день мы наблюдаем зеркало. Она находится под лестницей в конвейерном цехе, обнаружена одним сталкером. Предположительно, проход через него ведет в сердце всех святых зоны. Грач знает туда дорогу и отведет вас. Думаю, на подкрепление вам рассчитывать не придется. Так что будьте предельно осторожны. Вопросы есть. Так значит, выступаем на рассвете? У нас все ученые таланты, но поймите, за такой короткий срок практически нереально вас подготовить. К рассвету все будет готово. Если что, со мной можно связаться через панель. Номер кабинета 1245. Еще вопросы? Нет. Хорошо, тогда увидимся утром. Рыжий сориентировал резервы, с которыми они должны были встретиться на утро. Нужно встать до восхода солнца, чтобы добраться до Припяти. Каждого долговца достаточно комфортно разместили по койкам. За день вымотались все, поэтому очень быстро сон овладел бойцами. Даже грач, нахлобучив подушку под голову, спал как убитый. Рыжий долго не мог заснуть, глядя на живописный аквариум, располагавшийся в углу комнаты. Пузырьки воздуха, выпускаемые фильтром, резво поднимались вверх. Отблески воды в лучах лампы переливались на потолке, вырисовывая замысловатые узоры, и окрашивала комнату в зеленоватые оттенки. Рыжий думал о жизни и смерти, о жизни и смерти в зоне. Здесь это все казалось таким ничтожным. Единственное, что было важно, это не предать своего друга, прийти ему на помощь, защитить тех, кто живет вне зоны, чтобы они, не знающие обо всем этом, спали спокойно и мечтали о звездах. Они даже не будут знать тех, кто дает им это спокойствие, тех, которые никогда не видят звезд в зоне. Все братья долго верят, что когда-нибудь небо над этой частью планеты будет чистым. Потом он думал о речи о бойце, погибшем на Янтаре, о других бойцах, отдавших своей жизни за борьбу с зоной. Он многих знал. Все они были силой. Боролись за одни идеи. Рыжий заметил рыбок, обитавших в аквариуме. Все они были какими-то странными, не похожими на обычных рыб. «Наверное, местный», — подумал он. Так он просидел довольно долго, пока сон не начал одолевать его. Тогда он просто лег и, немного поглядев в потолок, любуюсь зеленоват голубыми сполохами, закрыл глаза, а потом пришел в сон. Он, проник в каждую клеточку уставшего тела и растворившись в нем, стал уносить прочь бойца с грешной земли. Рыжий провалился в глубокий сон.